Глава вторая. Когда загорелся синий монитор, я вставила диск и, откинувшись на спинку стула, стала просматривать появившуюся информацию. Сперва я посмотрела данные по ястребам, их имена, возраст, привычки и прочее. Затем открыла папку с фото, чтобы иметь общее представление о том, как эти люди выглядят. На первом фото я увидела молодого мужчину слегка за 30. Привлекательный, с крупными чертами лица, синеглазый, с подевичьей пухлыми губами, но с жестким выражением лица и упрямо выдвинутым квадратным подбородком. На фото он стоял, скрестив на груди руки, перевитые канатами жил, и смотрел вызывающе и даже дико. «Огромный и опасный. Вот что подумала я о нем первым делом. Так, наверное, смотрит хищник на свою жертву перед прыжком». Даже мороз по коже пробежал, и мне захотелось как можно быстрее перелиснуть фото, чтобы не видеть этот взгляд, казалось, устремленный на тебя, как прицел снайперской винтовки. Капитан Линкольн Йорк. Прочитала я имя и добавила вслух. «Так ты у нас главный, да, Линк?» Я еще раз внимательно посмотрела на его лицо, запечатлев в памяти. Его послужной список впечатлял. Насколько я знала, этот человек был во главе группы военных, расстрелявших автомобиль с моими родными. Я сжала зубы и махнула рукой, перелистывая фото. Следующим оказался высокий темнокожий мужчина с чуть раскосыми глазами, свидетельствовавшими о примеси восточной крови в его жилах. На первый взгляд было невозможно определить, понравился он мне или нет. В случае с Йорком я как-то сразу ощутила неприязнь. Но, возможно, она была продиктована моей ненавистью. Элайджа Хиггинс снова отвлеклась на темнокожего вояку. «Ага, ты у нас значишься как пилот». Я пролиснула дальше и посмотрела на еще нескольких военных. Среди них было две женщины. Латиноамериканка с короткой копной черных смоляных волос и вторая светловолосая и худощавая, обладавшая достаточно интересной внешностью. Насколько я помнила из ее досье, она занималась программным обеспечением на военном корабле «Ястребов». Всего же их оказалось 12. «Значит», — подумалось мне, — «я буду номер тринадцать». Что ж, будем считать, что это несчастливый номер для этих отморозков. Я закончила ознакомление с данными только после полуночи. Отключив компьютер, поднялась на ноги и потянулась, выпрямляя спину уставшую после долгого сидения. Пошла к своей широкой кровати с откинутым балдахином и почти упала на одеяло лицом в подушку. Чертовски хотелось спать. Проведенный день давала себе знать, и глаза налились почти свинцовой тяжестью. «Я уничтожу вас всех!» мысленно пообещала я команде Ястреба. «Но сначала доберусь до того урода, который заказал моих родителей» И узнаю, чем так сильно ему помешала моя семья. А потом вы все пожалеете, что родились на этот свет. Иначе я не буду Джоанной Кинг. Йорк. Мария вошла в комнату капитана и оставила дверь приоткрытой. Сидевший перед компьютером мужчина обернулся на звук ее голоса. А увидев вошедшую, улыбнулся и кивком головы указал на кресло рядом, приглашая ее присесть. «Вот». «Смотри, что я нашла». Молодая женщина опустилась в кресло и протянула собеседнику тонкую папку, после чего покосилась на документ на мониторе. «Что это?» – спросила она. «Читаю досье на новенького», – ответил Линкольн и, взяв из рук программиста папку, откинулся на спинку кресла. Он бегло пробежался глазами по первой странице, нахмурился, затем перевел взгляд на сидевшую рядом Марию, которая в это время читала досье на мониторе. «Где ты это нашла?» – спросил он тихо. Женщина улыбнулась. Светлые зеленые глаза сверкнули торжеством. «Пришлось покопаться», – ответила она. «Надеюсь, ты была осторожна?» – спросил Йорк. «Конечно, сэр», – рассмеялась она. Линкольн Йорк закрыл папку и положил на стол. Затем перевел взгляд на горящий монитор. «Джо Кинг?» Вопросительно проговорила Мария. «Я так понимаю, это наш новый искатель? А почему нет фото? И данные какие-то неполные. Странно все это». «Да, что-то с этим Джо неладно». Капитан покосился на Марию. «Но его нам предлагает центр. И сама понимаешь, я не имею прав игнорировать их рекомендации. Хотя в конечном итоге решать все же предстоит нам. И если этот Джо нам не подойдет...» Я отправлю его обратно в ту пыльную контору, где он, судя по этому досье, провел последние три года». Мария хмыкнула. «Нам подсовывают непонятно кого. Квалификация офисной мыши в условиях нашей работы не самое лучшее подспорье. Они будто не понимают, насколько важно иметь опытного специалиста, а не новичка, которого придется натаскивать, теряя на этом время». «Я знаю». Но мы находимся в прямой зависимости от центра, и поэтому нам приходится мириться с тем, что он постоянно подсылает к нам своих людей. Таковы правила, которые ни ты, ни я не в состоянии изменить. Я не могу отказаться от специалиста, не проверив его. К тому же нам сейчас очень нужен искатель». Молодая женщина положила руку на плечо своего командира. Он поднял глаза, и они встретились взглядами. Несколько долгих секунд Мария смотрела на Йорка, отмечая про себя тени на его лице. Капитан выглядел неважно. Он был усталым и наверняка был раздражен, что попытался скрыть в ее присутствии. Наверное, быть на месте Марии кто-то другой, он бы купился на кажущуюся невозмутимость капитана. Но женщина-программист знала Линкольна. Сказывались не только несколько лет, которые они прослужили вместе. Порой сражаясь плечом к плечу, но еще и ее личные наблюдения. Она видела, что он переживает, но ничем не могла помочь ему, и от этого женщине становилось неловко. Наконец, мужчина отвернулся. Мария поймала себя на мысли, что хочет дружески похлопать его по плечу, как это позволяло себе раньше, но не теперь, когда поняла для себя одну простую истину. И поняла она это. Не так давно. Капитан Линкольн Йорк нравился ей не как товарищ по оружию, не как старший, которому стоило подчиняться. Он нравился ей как мужчина. Йорк устало вздохнул, и взъерошил свои короткие темные волосы. Она поймала себя на мысли, что смотрит на эту руку и эти сильные пальцы, представляя себе, как он обхватывает ими ее затылок, приближая к себе и как вторая ладонь ложится на талию, обжигая прикосновением. Невольно вздрогнув от разыгравшейся фантазии, Мария собралась и прогнала свои мысли, выпрямившись в кресле. Ей казалось, что лицо ее горит. В груди стало тесно, а сердце забилось быстрее. Но капитан не заметил или сделал вид, что не замечает ее волнения. «Ладно, иди отдыхай». Йорк развернулся к компьютеру. «А я еще немного поработаю. И передай остальным ребятам, что к нам прибудет новичок. Пусть ведут себя повежливее хотя бы первое время, пока мы не поймем, что за птицу прислали нам из центра». Мария кивнула и, встав, подошла к двери. Она уже положила руку на дверную ручку, когда услышала голос Йорка и обернулась. «Как там Крис?» Он задал вопрос довольно спокойно, но Мария понимала, какая буря сейчас творится в душе у капитана. И его обманчивая расслабленная поза не обманула ее. Он заперся у себя и пьет на пару с филом. Это была правда. Проходя мимо комнаты Кристиана Лисса, Мария слышала гомон пьяных голосов. В голосе Криса звучали раздраженные нотки. А вот тон Фила Андерса был вполне успокаивающим и миролюбивым. Мария тогда едва сдержалась, чтобы не остановиться у дверей и не подслушать их беседу. Но ведь она и так прекрасно знала, по какому поводу пьянка. И даже капитан, обычно строгий и суровый, на этот раз закрыл глаза на поведение своих людей. И тому была веская причина. Несколько дней назад крестьян в одной из стычек потерял свою сестру. Аманда Лис была искателем и погибла по случайности. А точнее, в ее гибели была виновата череда обстоятельств. Только получилось так, что Крис теперь во всем винил капитана, считая того виновным в смерти сестры. Мария сделала несколько попыток поговорить с ним, но все оказалось бесполезно. «Он все еще винит тебя», произнесла Мария, переступая порог комнаты Йорка. «Я знаю», – тихо сказал Линкольн. Мария бросила взгляд на сидящего у компьютера мужчину, помедлила несколько секунд, глядя на его напряженную спину, и подавила в себе желание вернуться и прикоснуться к его плечу, как-то поддержать. Уже закрывая двери, молодая женщина с тоской подумала о том, что никогда не позволит себе проявить сочувствие в отношении Йорка. «Он просто не примет этого», – а, возможно, даже посмеется над ее сочувствием. Или, что может быть еще хуже, выставит вон или даже выгонит из отряда. Линкольн Йорк был способен на такое. Он не терпел жалости к себе и не высказывал ее в отношении к другим. Даже в ситуации с Амандой. Вероятно, Крис был в некотором роде прав, когда считал, что Йорк виноват в ее смерти. Только Мария знала, что капитан поступил правильно. Когда они все подписывались в ястребы, они понимали, на что идут. В отряде не было разграничений на то, мужчина ты или женщина. Все выполняли свою работу, и иногда получалось, что кто-то погибал. Кристиан не мог принять этого, и Мария боялась, что он никогда не простит капитана. Шагая по узкому коридору, направляясь в свою комнату, Мария столкнулась с Хиггинсом. Эл остановился и коротко кивнул ей. «Завтра прибывает новый искатель, после чего мы срочным порядком отправляемся на межорбитальную станцию», сказала ему женщина после короткого обмена приветствиями. «Я наслышан», — ответила Лайджа. Его темные кори глаза пробежались по лицу Марии. «Что за новичок? Ты видела его? Читала досье. Я надеюсь, у него будет достаточно опыта, чтобы не погибнуть в первом же задании». «Хватит с нас потерь!» Мария повела плечом. «Судя по всему, нам подсунули какого-то офисного работника без военного стажа». Хиггинс тихо выругался. «Они там в центре что, совсем с ума выжили?» Спросил он раздраженно. «Кажется, эти люди не понимают, что значит для отряда, подобного нашему, хороший искатель. Из-за неподготовленного тупицы мы можем потерять половину отряда». Женщина улыбнулась. «Зачем ты мне это рассказываешь?» – произнесла она. «Я это прекрасно понимаю. Есть претензии? Звони в центр». «Уроды!» – бросил сухо ухо темнокожий мужчина и быстрыми шагами прошел мимо Марии. Она продолжила свой путь, думая над словами пилота. «Завтра все узнаем», – сказала она себе. «Возможно, все окажется не так плохо, как мы думаем». Этим утром воздушная такси-модуль доставила меня к длинному одноэтажному зданию, расположенному далеко за городом, окружённое высокими каменными стенами высотой в два моих роста. Здание скрывалось под защитным куполом, и обычно не было видно пролетающим над ним модулем. Сегодня, на короткий срок моего прибытия, защита была снята. Мой водитель работал в центре. И потому был осведомлен о том, куда везет меня. Всю дорогу, пока он молчал, я размышляла, глядя в окно на пролетающий под нами зеленый лесной пейзаж. Думала, разумно ли поступаю, отправляясь сама в это логово, к людям, уничтожившим мою спокойную и размеренную жизнь, укравшим мое детство. А потом понимала, что делаю только то, что считаю правильным, даже если оно таковым для меня и не является. В принципе, вариант Чарльза мне нравился. Но как же мне хотелось до судорог в пальцах сделать все самой, разобраться во всем и, наконец, отомстив, получить долгожданный покой в душе. Выбравшись из кабины, спрыгнула на дорожку и направилась прямиком к заграждению, стараясь шагать прямо, чеканя шаг. Подойдя к стальной двери, уловила краем глаза движение по обе стороны от себя. Маленькие камеры слежения двигались в унисон, отмечая каждый мой шаг. Над дверью располагался монитор. И стоило мне приблизиться вплотную, как экран ожил, и на мониторе появилось молодое женское лицо. Меня окинули быстрым, внимательным взглядом, а затем предложили назвать свой код доступа. Ни имен, ни звание, только код. «2195», – проговорила я. «Отлично, можете проходить», – сказала женщина. Монитор погас, и дверь с громким щелчком открылась, пропуская меня внутрь комплекса. Перешагнув через порог, перекинула сумку с вещами на плечо и ступила ногами на бетонированную узкую дорожку, окруженную зеленым подстриженным газоном. Кроме этого газона, на территории перед зданием не было ничего – ни деревьев, ни деревьев не строений. лишь длинная громада корпуса, матово поблескивавшая окнами, взиравшими на меня с холодным безразличием. Дорожка вела прямо до здания, где у дверей меня уже ждал высокий темнокожий мужчина. Я узнала его сразу, по фото, из досье, которое мне дал Уорд. «Добрый день, сэр», — сказал я, поравнявшись с Хиггинсом. «Добро пожаловать», — сказал он. «Мое имя Элайджа Хиггинс. Следуйте за мной». Я отметила, что военный был несколько разочарован и удивлен, увидев женщину. Скорее всего, он ожидал, что искателем окажется мужчина. Но сейчас мне было все равно, оправдала ли я его ожидания или нет. Мужчина тем временем развернулся и провел рукой над сенсорным экраном, считавшим информацию с отпечаткой его ладони. После чего дверь отъехала в сторону, явив за собой широкое пространство холла, выдержанного в стальных тонах. Мужчина прошел вперед. Я скользнула за ним тенью, стараясь при этом держаться в непосредственной близости, но на определенной дистанции. Внутри здание оказалось довольно большим. на сплетение коридоров, сплошные белые стены без малейшего намека на какой-либо декор, скоро сбили меня с толку. Я напрасно пыталась запомнить путь, по которому мы шли. Но совсем скоро отбросила эту затею, окончательно запутавшись в бесконечных поворотах одинаковых коридоров и металлических дверей. Шли довольно долго. Хиггин смолчал, и я следовала его примеру. Когда, наконец, спустя, как мне показалась вечность блужданий по этим одинаковым проходам, мы вошли в одну из дверей – и оказались в огромной комнате, заставленной тренажерами и бесконечными тренировочными боксами различных уровней сложности. Я увидела, что здесь находится основная часть отряда. Кинув быстрый взгляд по сторонам, я к своему удовольствию заметила имитацию горной вершины, подобную той, что находилась в моем спортивном центре. От созерцания оной меня отвлек насмешливый голос, принадлежавший одному из тренировавшихся мужчин. «Опа! Смотрите, ребята, у нас опять в Искателях баба!» Я резко повернулась, нашла глазами говорившего. Им оказался молодой привлекательный мужчина с копной светлых волос и тяжелой квадратной челюстью. Он стоял, одетый лишь в военные брюки и обтягивающую борцовку, прилипшую к его торсу от пота. В памяти всплыла информация по данному субъекту. Я вспомнила его имя – Дэвис Войс. В досье о нем был не самый положительный отзыв. Кажется, этот Дэвид, грубиян из Адира, был грязной овцой в отряде. И его дерзкий взгляд, которым парень едва ли не раздевал меня до гола, это доказывал. «Прикрой рот, войс!» Линкольн-Йорк спрыгнул с высокого мата. Следом за ним спустился еще один мужчина, Фил Андерс, напомнила мне память. А после за своим капитаном Стала подтягиваться и вся команда. Так что скоро я оказалась в окружении ненавистных ястребов и при этом старалась выглядеть хладнокровной и собранной. Окинув команду заинтересованным взглядом, остановилась на капитане. Даже если бы я не знала, что именно он глава ястребов, то поняла бы это без лишних слов. От мужчины буквально веяло силой и мощью. Он стоял от меня на расстоянии вытянутой руки, возвышаясь на добрых две головы. Огромный, плечистый, с широкой мощной грудью. «Не человек, а какая-то машина для убийства», – подумалось мне. Лицо его я не назвала бы красивым. Но было в этом экземпляре что-то особенное, что привлекало взгляд и говорило о том, что, увидев капитана однажды, не забудешь его никогда. Взгляд прямой и пронизывающий насквозь, поджатые упрямые губы и резкие скулы на лице. Линкольн Йорк, в свою очередь, смотрел на меня, пристально, изучающе. Я как-то не кстати для самой себя заметила, что этот мужчина в жизни оказался еще интереснее, чем на фото. Но моя ненависть от этого только усилилась. «Вот черт!» – произнес кто-то справа от меня. «Что за...» Далее последовало яркое ругательство, из чего я сделала вывод, что здесь явно ждали не женщину. «Джо Кинг?» – сухо уточнил Йорк, после того, как закончил беглый осмотр. «Джоанна, сэр!» – сказала я, и, сбросив с плеча сумку, вытянулась перед старшим по званию по струнке. Светловолосая женщина-программист, стоявшая рядом с капитаном, Мария Сенфорд, единственная из всех, улыбнулась мне более-менее радушно. «И зачем нам опять баба?» не унимался Дэвид. Тут я увидела высокую коренастую военную, приближавшуюся к нам с турников. Она остановилась рядом с войсом и с вызовом, глянув в лицо последнему, громко хрустнула перед его лицом костяшками своих пальцев. Я посмотрела на ее внушительные кулаки и перевела взгляд на симпатичное лицо латиноамериканского происхождения. Анна Маркис была немного мужеподобна, но не лишена женской привлекательности, даже несмотря на совсем не женские мышцы на руках. «Тебе чем-то не угодили женщины, а, войс?» – спросила она, подойдя вплотную к Дэвиду. Тот поспешно отошел на шаг назад и примирительно поднял вверх руки. «Ну что ты, Маркис, я просто обожаю женщин!» – шутливо произнес он. Йорк бросил на своих людей короткий выразительный взгляд. «Так, заткнулись все», — сказал он резко, и затем встал рядом со мной, возвышаясь как гора. «Джоанна Кинг — наш новый искатель, и прошу вас всех впредь не болтать лишнего». «Он мне не рад», — подумала я. «Конечно, его можно понять, ведь меня сюда направил центр». Уже сегодня вечером «Мы отправимся на базу, где и продолжим подготовку к операции». Он повернул голову, отыскав глазами стоявшего в стороне ото всех мужчину. «Крис, ты займёшься рядовой Кинг». Названный Крисом тут же поднял на нас злой взгляд. Я едва не отшатнулась от полыхавшей в его взоре ненависти, и, казалось, она была направлена на меня. Не совсем понимая подобного проявления агрессии, я выдержала взгляд решив разобраться с этим позже, а пока лишь отсалютовала старшему по званию, смирив все эмоции, как и полагалось военной. «Теперь все расходитесь по своим комнатам. Вылет через час». Больше не сказав никому ни слова, Линкольн-Йорк вышел из зала вместе с последовавшими за ним Сэнфорд и Хиггинсом.